115. -е. Матерь Агни-йоги Кто что заслужил, тот, кто имеет. Давление снизу обусловливает приближение снизу. Решение всего в духе. Жизнь в мире надземном ярче, напряженнее, полнее и глубже грубых земных переживаний. Но надо, чтобы соответствие состоялось. Соответствуем. элементами очищенных высших проводников. И тот, кто хочет стать еще ближе, должен очищению уделить еще больше внимания и труда. Из прошлого тянется многое, несоответствующее достигнутой ступени. Надо отбросить его и освободить сознание от неполезного груза. Есть ради чего потрудиться. Радость общения с Духами Света превыше всего. тягостно и обременяющее общение с большинством из тех, с кем приходится прикасаться в мире плотном. Но это и есть жертва или снисхождение и даяние тем свет, в ком еще недостаточно разгорелся. Это и есть несение света в условиях жизни земной. Потрудимся для света иерархии.